Широким жестом он погасил спичку и метко швырнул ее в пепельницу. В нем чувствовалась большая убежденность, вера в себя и молодой энтузиазм. «Что не говори», — думал Симон, — «а родиться богатым — это значит получить великолепный трамплин. Сразу выгадываешь лет десять, самые лучшие годы». «Кроме того, информация должна задевать читателя за живое, Пусть он почувствует, что происходящее касается и его лично», — продолжал Франсуа Шудлер. Сейчас в нашей газете, по-моему, слишком много воды и чистейшей билетристики. Этим читателя не привлечешь. Папаша Мюллер, наш главный редактор, славный старик, но он человек другой эпохи. По возвращении отца надо будет все изменить. Я подумываю также о создании еженедельного журнала, но такого, чтобы он произвел переворот в периодической печати. А пока, дружище, несите все, что у вас есть интересного. Скажем, можно провести через газету опрос, чего хочет публика в 22 году, чего она ждет, как ее информируют. Подумайте об этом. Такой материал поможет осуществить наши план». Симон, еще год назад и не мечтавший ни о чем, кроме литературного сотрудничества, одобрял теперь эти проекты и видел, что перед ним открывается еще один путь к успеху, на этот раз в области газетной информации. «Общественное мнение», — говорил он себе, — «одна из ступеней к приобретению влияния, и было бы неплохо, если бы я в ожидании того дня, когда мы вернемся к власти, сделал себе имя в журналистике. Отличная тетива для моего Лука». Прочно связав свою судьбу с судьбой министра, он позаимствовал у него манеру говорить "мы" и охотно повторял это словечко. В один из четвергов Симон по просьбе Лартуа отправился в Академию. Бедняга Домьер раздержал наконец слово и умер, так ни разу и не побывав там. Лартуа тотчас же выставил свою кандидатуру. На освободившееся место, которого домогался еще в прошлом году, наступил день выборов. — Мне неловко обременять вас, дорогой Симон, этим малоприятным поручением, — сказал Лартуа. — Вы расплачиваетесь одновременно и за свою молодость, и за нашу дружбу, но не бойтесь. Вас не ждет печальная участь визирей, которым по отрубали голову, когда те приносили дурную весть. На этот раз я выдвигаю свою кандидатуру лишь из чувства собственного достоинства, ибо считаю, что освободившееся кресло должно перейти ко мне по праву. Если эти господа не сдержат свои обещания, я на Академии поставлю крест. Вот почему в три часа дня Симон очутился в маленьком внутреннем дворе Академии в обществе полутора десятка репортеров, явившихся по обязанности, чтобы разузнать результаты, и полудюжины зевакс, иди которых была госпожа Палан, никогда не пропускавшая таких событий. Холодный мартовский ветер мел по земле, у всех мерзли ноги. Собравшиеся говорили мало и в полголоса. Один за другим пребывали академики, сгорбленные, страдающие одышкой, одни, словно крысы семенили по двору, вымощенному крупным булыжником, Другие с трудом тащились, повиснув на руке камердинера. Лишь немногие степенно вышагивали, величественно опираясь на трость. Двое или трое, ищущие популярности, раскланивались с журналистами, прежде чем войти в зал заседаний. Госпожа Палан, знавшая всех по имени, давала объяснение Симону, это Франсуа де Кюрель, говорила она, как он постарел с последних выборов, а вот... И Анатоль Франц, видите, идет с Робером де Флер. Буалев в прошлом году отстаивал Домьера. Как-то он будет вести себя сегодня. Когда показался Жером Барер, пузатый историк, с растрепанной бородой, главный сторонник кандидатуры Лартуа, какой-то журналист приблизился к нему, в надежде взять интервью. «Я ничего не знаю, ничего не знаю», — закричал историк, замахав при этом пухлой рукой с грязными ногтями, и устремился в подъезд. Началось скучное ожидание в унылом дворе. Симон заметил долговязого бледного молодого человека, лет двадцати пяти одетого так, словно ему было уже пятьдесят. Он все ходил, и вперед, по двору, нервничая, покусывая перчатку, то и дело смотрел на часы. — Вряд ли нам что-либо сообщат раньше, чем через полчаса, — внезапно сказал он Симону. — Вы здесь в качестве кого, сударь? Я друг профессора Аллартуа", сказал Симон. — Ах, так, — произнес с кислым видом долговязый молодой человек, — а я сын барона Пинго. Больше они между собой не разговаривали и только враждебно косились друг на друга.